Как чисто гаснут небеса. Какою прихотью ажурной Уходят дальние леса В ту высь, что знали мы лазурный. В твоих глазах упрека нет. Ты туч закатных догоранье, И сизо-розовый от Встречаешь, как воспоминанье. Но я тоски не поборю, В пустыне выжженного неба Я вижу мертвую зарю Из незакатного эреба. Уйдем, мне более не в мочь, Застывость этих четких линий И этот свод картонно-синий. Пусть будет солнце или ночь. На бумаге синий, грубо-грубо синий, Но в тончайшей сетке разметались ветки, Ветки-паутинки, а по веткам иней, Самоцветный иней, точно сахаринки. По бумаге синий разметались ветки, Слезы были едки. Бедная тростинка, милая тростинка, И чего хлопочет? Все уверить хочет, что она живая, что изнемогая, полна дорогая. И она ждет мая ветреных объятий и зеленых платьев, засыпать под сказки соловьиные ласки, и проснуться щуря заспанные глазки от огня лазури. На бумаге синей, грубо-грубо синей, разметались ветки, ветки паутинки. Заморозил иней у сухой тростинки На бумаге синей все ее слезинки. Гул печальный и дрожащий, Не разлился и застыл, над серебряной чащей Алый дым и темный пыл, А вдали рисунок четкий. Леса синие верхи, как на меди, крепкой водкой проведенные штрихи, Ясен путь, да страшен жребий, застывая онеметь, И по мертвом солнце в небе стонет раненная медь, Неподвижно в кольце дыма Черной думы врезан дым. И она была язвима только ядом долгих зим.